Глава 4. Египтянин. Диме пришла в голову мысль пообщаться с призраком в палатах Титова. В интернете нашел, что якобы призраки — это души неупокоенных мертвецов. Даже если так, то он приобретет опыт и ничего не потеряет. Разве только время. Как сказала экскурсовод музея, видеокамеры фиксировали его появление ночью. Но как проникнуть в музей ночью? Невозможно, если только перед закрытием спрятаться где-либо. Насколько заметил Дима, охранная сигнализация стоит по периметру. То есть сработает, если лезть в окно или дверь. На видео он будет виден при просмотре, но уже на следующий день. К тому же Дима не собирался что-нибудь украсть или разрушить. А раз нет ущерба, его искать не будут. Единственное. Маску на лицо надо. Либо медицинскую, либо из отдела игрушек. Какого-нибудь зайчика или медвежонка. На следующий день купил в аптеке пару медицинских масок. Они мягкие, легко складываются в карман. В отличие от пластмассовых детских. Купил билет, зашел в музей, прошелся, приглядывая место, где можно спрятаться. Наиболее реально в туалете. Но это если охрана не делает обход, не осматривает все закоулки. По большому счету в музее ценности нет. Все экспонаты — наводил. Очень похожий, качественный, но водел. И цена ему копейки, образно говоря. Серьезный вор за этим добром не полезет. Чай не исторический музей или оружейная палата. Так и сделал. Закрылся в кабинке туалета. Постепенно все звуки стихли. Побаивался, что уборщицы зайдут, крик поднимут. На часы поглядывал. В музее тихо, метровые стены, все звуки с улиц мегаполиса глушат. Даже немного завидно стало. Умели же люди строить. А в нынешних домах все слышно. Как чихает сосед или плачет ребенок за стеной. Да что там строительство, если и качество еды стало хуже. Пусть не было йогуртов или роллов, так еда настоящая была, без химии. Впрочем, как и одежда. Так что при размышлении выходило, что качество жизни лучше не стало, за исключением медицины и развлечений. За узким окном стемнело. Выйти в зал? А вдруг ретивый охранник от монитора наблюдений не отрывается? Сомнительно. Вот Третьяковская галерея рядом. Там ценности многомиллионные. Причем не в рублях, а в зеленых бумажках показалось или на самом деле сквозняком потянуло, открыл дверь из туалета и отпрянул. Прямо перед ним — привидение. Точно мужчина, судя по одежде, и не человек, ибо полупрозрачен. И ног не видно, тело есть, бедра видны, а ниже — ветхая одежда, все бледнее. И уже на уровне ступней ничего нет, как в воздухе висит. В голове у Дмитрия смешок. Потом мужской голос, причем старческий, надреснутый. «Встречи со мной искал». «Как то догадался?» «Весь вечер за тобой наблюдал». «Даже не знаю, как тебя поприветствовать». «Здравствуй, вроде не для тебя. Доброй ночи тоже не подходит». Мается, моя душа, неупокоенно». «Могу ли я помочь?» «Ты первый, кто об этом спросил». — Сходи в церковь, поставь за меня свечку, попроси батюшку отпеть. — Как звать-то? Кого отпевать? — Николай. Ближним человеком у Семёна Степановича был. Оговорен был и убит неправедно, без суда. С тех пор душа мается. Тело-то в Москву реку сбросили, не отпев. Тяжко мне. — Еще бы! — посочувствовал Дмитрий. — Сколько годков-то прошло! «Три с половиной века?» «Солидно». «Ты первый, кто смог со мной пообщаться. Другие слышать меня не могут. Тела-то у меня нет, говорить не могу. А ты человек особенный. Если завтра отпою, закажу панихиду, поможешь советом? «Я?» — удивился призрак. «Ты ведь близок к потустороннему миру. Может быть, что-то знаешь, видел? Все же три с половиной века маешься». «Спрашивай. В подземелье московском темные силы завелись, людям пакостят. Мыслью силы копят и знания, а как окрепнут, постараются верх взять. Темные силы в подземельях давно обитают, пожалуй, со времен Ивана Грозного, когда невинно убиенных много было. Но, насколько я знаю, они не пытались выйти на поверхность, верх над людьми взять. Это, как сказать, некоторых подкупали... Златом, серебром, посолами чинов, узоких. слаб человек перед искушениями. Видел я, конечно, много, и о людях, как мне, не мое скверное, продажное, сластолюбивое и до да златосеребралчное. серебра Разве все? Ну, почти. У нас бесплодный спор пошел, так и я бесплотен. Призрак поморщился и с горечью в голосе сказал. А за пределы палат титовых выйти не могу, если только под землю. Ты в отхожем месте не прячься, я тебя выведу. А завтра к вечеру жду выхода». «О как!» Призрак направился к лестнице, Дмитрий за ним. Как же хорошо, что он фонарик взял. Пустились в подвал, прошли извилистым ходом, по которому давно никто из людей не ходил, ибо паутина обильно с потолка свисала, И на полу слой пыли вековой, не испечен следами. Потом призрак на железную дверцу указал: Выход. Ты место припомни, чтобы завтра найти. Непременно. Выход оказался в старинном монастыре. Дмитрий дверцу за собой прикрыл, прошел через монастырское кладбище и на улице оказался. Осмотрелся, запомнил вход. Оказывается, столько тайн хранит Старая Москва на часах половина первого. Остановил такси, назвал домашний адрес. Вполне еще можно немного поспать. Утром же на работу надо. Во сне снилось привидение. Потом нечистая сила. Какие-то кошмары. Спал беспокойно и встал, не выспавшись, с тяжелой головой. Ой, не стоило общаться с потусторонней силой. Но дело требует. Хотя куда приятнее посмотреть хороший фильм или пообщаться с Викой. Вчера не виделись, и сегодня не удастся. Едва дождался окончания работы, в церковь по соседству направился. Заказал отпивание, деньги заплатил. Службу пообещали отслужить после вечерней молитвы. Успел на квартиру заскочить, поужинать. Даже полчасика за ноутбуком посидел, посмотрел новости. Не хотелось из квартиры выбираться. Уже темнеет, осень. Погода промозглая. Мелкий дождь, ветер, а в квартире сухо и тепло. Вздохнул, собрался и вышел. Пожалел, что не взял зонт. До станции метро почти бежал. Зато в вагонах просторно. Час пик, когда москвичи возвращались домой, уже миновал. Через калитку прошел на территорию монастыря и через кладбище, в дальний угол. Кабы не светодиодный фонарь, можно и ногу сломать. Несколько ступеней вниз, железная дверь, потом узкий и невысокий каменный ход. Помогали ориентироваться его вчерашние следы на вековой пыли на полу. У подвальной двери музея постоял, прислушался, ухо приложил. Опасался, вдруг охрана бодрствует, тишина полная. Поднялся на поверх, как называли в старину второй этаж, и вдруг еле слышный шепот в голове. За отбивание, благодарность великая. Только никто теперь мою душу в этом мире не держит. Больше не свидимся. А просьбу твою выполнил, как уговаривались. Прочитай книгу мертвых из египетских пирамид. Трудно, поскольку письменность изучить придется. Зато в знаниях твоих на другой уровень поднимешься. Прощай. И голос смолк. Эй, Николай, погоди, а как же. Только голос Дмитрия эхом среди зала отзывался. Тишина почти абсолютная. Похоже, призрак музеи не появится никогда. На подсказку он дал. К одиннадцати вечера на квартиру приехал. Одежду от паутиной пыли почистил на лоджии, сам душ принял и спать. Следующим днем, после работы, за компьютер сел начал просматривать сайты про древний период Египта. И сразу понял, кавалерийским наскоком не получится. Сначала, чтобы хоть как-то ориентироваться, надо прочитать все про саму страну, ее обустройство, религию. Ведь непонятно даже многие слова. А без этого как изучить и понять тексты. Письменность египетская иероглифика — одна из древнейших, Каждый иероглиф обозначает не букву, а слово или действие. Язык мертвый с середины XIX века. Да еще и писали непривычно, как ныне арабы, справа-налево. Бывшего студента большими объемом информации не запугать. На сессии но раз приходилось запоминать по целой книге сложных технических текстов с формулами. Кто прошел сопромат, того мало что испугает. Сначала интересно было. Египтяне называли свою страну Та-Кемет. История ее насчитывала 40 веков. Жили в долине Нила, Верхний Египет, и дельте реки Нижний Египет. Потому фараон имел две короны, Верхнего и Нижнего царств, и был абсолютным монархом. Страна имела регулярную армию, развитые строительные технологии, Умели пилить не только мягкий известняк, но и гранит. Разрабатывали свинцовые и медные руды. Промывочным способом добывали золото, из рудников – серебро. Ниже фраонов стояли чати и номархи. Чати заведовали золотой кладовой, управляли дворцами, государственными житницами, ведали архивами, правом и большими строительными проектами. Номархи управляли провинциями, собирали налоги, исполняли судебные функции, обеспечивали войска, расположенные на территориях. Ниже чати иномархов стояли жрецы, писцы, инженеры и лекари. Женщины были равны с мужчинами в правах. Египтяне регулярно мылись в реках, брили все тело, делали маникюр и педикюр, на лицо накладывали макияж. На веки зеленые тени из молотого малахита. Глаза обводили для выразительности черные линии из сажи. На губы и щеки накладывали охру. Одежды предпочитали белые, удобные для жаркого климата. Ежедневная еда — пшеничные лепешки, пиво, овощи, лук и чеснок, нут, огурцы, бобы, фрукты, инжир, финики, гранаты и оливки. Мясо и вино употребляли по праздникам, коих было много. По верованиям, человек имел кроме тела еще тень, душу, жизненную силу, имя и сердце. После смерти простолюдинов хоронили в пустыне, знатный господ в усыпальницах, для фараонов строили пирамиды. Но рядом с покойным, кроме кувшинов, с вином и явствами, для потусторонней жизни клался свиток папируса, называемый «Книгой мертвых». Это был сборник религиозных текстов и молитв, которые должны были помочь умершему преодолеть опасности потустороннего мира. Уровень знаний жрецов был велик. Они знали астрономию, рассчитывали затмения, могли предсказать начало разлива Нила, лучшие сроки для посева и уборки урожая, лечили больных. Умели считать, писать, хранили книги в виде свитков папируса. В значительно более поздние века гробницы фараонов разграблялись, искали золото и прочие драгоценности и свитки папируса, ибо считалось, что жрецы обладали знаниями и способностями создавать философский камень, который мог превращать неблагородные металлы в золото. Для средневековых алхимиков такие манускрипты представляли великую ценность. Месяц только на изучение древней страны у Дмитрия ушел. Да и этого хватило лишь для поверхностного ознакомления. Чем больше погружался в изучение страны, тем интереснее было. Встречи с Викой редкими стали, только по выходным. Сначала девушка решила, что Дима потерял к ней интерес. Потом, что соперница появилась. И лишь его рассказы в об интересных фактах из жизни фараонов и жрецов расставили все по местам. Только через месяц Дмитрий приступил к изучению иероглифов. Недели хватило, чтобы понять. Взялся за необъятное. А хватит ли года, чтобы что-то прочитать? Сами тексты «Книги мёртвых» в виде фотографий и рисунков были, причем большой давности, и стоит и 200 лет Но как их прочитать?» Искал значение каждого иероглифа. Иногда на один знак уходил день, иногда неделя. Были знаки, значения которых исследователям и египтологам были неизвестны. Но время шло. Периодически Виктор Алексеевич позванивал, интересовался. «Работаю над темой», — однозначно отвечал Дмитрий. «Ему не было скучно. Тема его захватила». Только через два месяца Дмитрий начал осознавать масштаб темы, за изучение которой взялся. Многие известные египтологи, английские, как лорд Карнарвон или немецкие, тратили всю жизнь и целое состояние на раскопки. Знания легко не доставались. Многие члены экспедиции умирали. Сначала считали, что действует проклятие фараонов, гробницы которых вскрывали исследователи. Позже, с развитием медицины и прочих наук, оказалось, на людей действовали древние микроорганизмы — бактерии и грибки. Стоило вдохнуть несколько раз воздух из запечатанной много веков назад каменной камеры с мумией, и происходило заражение. Затем непонятная болезнь случалась. Выживали редко. Каждый иероглиф давался с трудом, с затратой времени. Но все же дело шло. И еще через три месяца он к своей великой радости смог прочитать страницу полностью. Все же великое дело интернет. За год удалось прочитать один небольшой текст. А веком раньше исследователи тратили на это половину жизни. Встал, в радостном возбуждении походил по комнате. Грудь распирала от гордости. Он смог, он сделал. Пусть для начала немного, но дальше будет проще. Уже есть навык, многие иероглифы помнил наизусть. Снова присел к ноутбуку. Медленно и вслух стал читать текст. Конечно, на древнем египетском. Без более поздних эллинских или латинских заимствований. Прочитал, вскинул руки радостно. Я ощутил небольшой сквознячок. Легкое движение воздуха сзади. В квартире он был один. Но было четкое ощущение, что сзади что-то или кто-то находится. Повернулся всем телом, благо кресло офисное могло вращаться на все 360 градусов, и замер, застыл, другого бы от испуга парализовало, либо все сфинктеры тонус разом потеряли, потому что перед ним стояла самая настоящая египетская мумия. тощее тело и руки. Ноги забинтованы узкими белыми холстяными лентами, а на лице — золотая маска, но без урия, как заметил Дмитрий, и без накладной бороды. Стало быть, не фараон, но приближенный к трону. Что говорить, испугался. Мумию он никогда не видел, а сейчас рядом только руку протяни. Да еще никакого запаха разложения. За много веков истлело то, что могло. Впрочем, серьезные мастера на мумификацию тела тратили до 70 дней кропотливой работы. Очень непросто достать из черепа мозги, не вскрывая череп, через ноздри, и с остальными органами не проще, да еще и кровь в сосудах заменить на бальзам. Фактически мумия — костный скелет и высохшие мышцы. Зная об этом, Дмитрий даже разочаровался. Зачем ему мумия? Что она может подсказать, если мозгов нет? Он привык общаться с живыми людьми. А у мумии — останки бренного тела в этом мире, а душа уже в ином. Потому был шокирован, когда в своей голове услышал шепот. — Зачем ты меня вызвал, человечишка? Разве ты не знаешь, что нельзя беспокоить из У Дмитрия во рту пересохло. Горло перехватило. Само по себе общаться с мумией — уже событие из ряда вон. Никто не поверит, если рассказать. Да лучше и не делиться, если не хочешь в психушку угодить. Видимо, от растерянности Дима спросил. «Ты кто?» «Урхеку, первый сену фараона Снофру». Все же не зря Дмитрий изучал не только иероглифы, но и уклад Египта. Урхеку — это клан целителей, а сену, наравне с лечебными травами, применяли в лечении и хирургические методы, а также заговоры и заклинания. Снофру был вторым или третьим фараоном третьей династии Джосера. Дима не помнил точно, да и это и не важно. «Почтительно тебя приветствую!» — скачил с кресла Дмитрий. Надо проявить почтение к мумии, которой не одна тысяча лет. У него спина не отвалится, а контакт установить надо. Все же призрак Николая, ближнего человека из палат Титовых, зря говорить не стал бы. вы нужен почтенный сену, под городом в подземельях завелись темные силы. На поверхность выходят, устраивают пакости людям, причем имеют вид обычных людей. У них нет имени и души, жизненной силы. Лишь тело. Ими управляет главный. Найди его и убей. А остальных куда? Сожги. Легко сказать. Может догореться весь город. Мой фараон будет недоволен. Рабы легко отстроят новый город. А главного как найти? Что проще? Возьми пленного пытаясь изощренно, он укажет. О чем-то подобном Дмитрий подозревал, а сейчас получил подтверждение. Вот эти из подземелья, они смертные? ответа не получил. Мумия стала бледнеть, стала полупрозрачной, а потом и вовсе исчезла, как утренний туман. Дима даже прошел на место, где была мумия. На ковре никаких следов, Будто и не находился здесь никто. Весь вечер пребывал под сильным впечатлением от мумии. Понятно, что говорить она не могла. Нет легких, языка, мозга. Видимо, осталась душа или жизненная сила. Но впечатление мощное. Дмитрий давно не получал такой встряски. На следующий день созвонился со старшим. И после работы встретились. Ну, не томи, что узнал? Не просто так решился навстречу. Вчера после прочтения заклинаний из «Книги мертвых посетила меня мумия. Только не смейтесь, я не пил, был трезв. Верю. К чему-то подобному я был готов. Виктор Алексеевич утаил, что над подобной темой общения с потусторонней силой уже работал года два назад один из посвященных. Уж чего он добился, неизвестно. А только родня нашла его у компьютера мертвым. На вскрытии причину смерти установить не удалось. Причем компьютер не работал, вышел из строя. По IP-адресу удалось установить, что незадолго до смерти погибший работал в Даркнете, в черном секторе интернета. И кого он смог вызвать в этот мир, неизвестно. Старший опасался рассказывать Дмитрию о смерти предшественника. Вдруг откажется. «Продолжай!» Посоветовал найти главного и убить, иначе борьба не закончится никогда. Взять пленного, пытать, вызнать, где главный, и лучше всех разом сжечь. У рядовых морлоков души нет, по уверению мумии. Дышат, движутся, исполняют волю главного, испытывают боль. Но фактически это ходячие мертвецы, нежити, как говорили на Руси давно. «Коле так, надо готовить группу парней». Я не знаю, с этим дать вроде рыболовной. Никогда нежить пленить не пробовали. А что они едят? Может, отравы какой нибудь в подземелье подбросить? Чтобы сдохли все или отравились и еле ноги таскали. Тогда взять легко получится. Вот, и подал идею. Тело у них есть, и жрать и пить хотят. Для начала определить, где у них база. Предположительно, мы определили... Их не один десяток, и продовольствие должны завозить ящиками. Установить наблюдение за оптовыми продовольственными базами. Это для начала. Проследить путь грузовика. Если магазинчик привезет товар, то след ложный. А если в непонятном месте выгрузится, рядом их логово. Вот что значит инженер. Железная логика. Завтра всех своих озадачу. И хорошо бы еще где-нибудь с военного склада огнемет достать. Типа шмеля? Нет, лучше ранцевый, из старого выпуска, который выбрасывает струю горячей жидкости. В армии Дмитрий не служил, но специфика университета была с военным уклоном. Приходилось изучать и даже присутствовать в качестве стажера на полигонных испытаниях. У шмеля сначала идет подрыв гранаты, распаление детонирующего вещества, потом объемный взрыв с высокой температурой в эпицентре. Погибает и горит все живое особенно в замкнутом помещении. Но Дмитрий опасался взрыва в подземелье. Вдруг не выдержат своды и рухнут. А еще шмель одноразовый. Выстрелил из шайтан трубы, и пустую трубу можешь выкинуть. Одноразовое изделие. Ранцевый огнемет будет пускать горящую струю на 25-30 метров. Причем неоднократно, пока не кончится жидкость в баллоне. У обоих аппаратов свои достоинства и недостатки. Если термобарические шмели были у мотострелков, то ранцевые в войсках химических. Старший озадачил всех парней. В свободное от работы время и по выходным следили за продовольственными базами. Дело не быстрое а обнаружил необычный вход в подземелье, случайно, Дмитрий, через неделю. День выдался тяжелый. Всем отделам решали сложную техническую задачу, то, что называется «мозговой штурм». Решил не доехать на метро одну станцию, прогуляться пешком. Небольшой отрезок пути шел мимо парка. В самый раз подышать чистым воздухом. Посматривал под ноги, в голове броуновское движение мыслей. То думал о том, что приготовить на ужин, то размышлял об отношениях с Викой. Дружили, встречались. Он не раз помогал ей материально, но как-то не развивались отношения застыли. То ли его нагрузка с египетскими письменами сказывалась, то ли подспудная боязнь связывать себя узами обязательств. Впереди отношения в постельную плоскость, у Вики появится надежда на замужество. Устои у Дмитрия патриархальные. Гражданский брак он не признавал. Фактически такой брак — сожительство, на по-церковному — блуд. Обычно такое бывает, когда мужчина не готов брать на себя ответственность за семью. Инфантильная молодежь пошла. И сам не старик, всего 25, а уже с 20-летними дистанция. Не все их устремления понимает. Взять хотя бы рэп. Песню надо петь, а не читать речитативом. Негритянская эта музыка, не наша. И вдруг Дмитрий остановился на тротуаре. Что-то привлекло его внимание. Обернулся назад. На проезжей части стоит рабочий грузовик. По борту фургона надпись Теплосеть. Да таких каждый день полно: Мосгаз, Водоканал, Ростелеком, Теплосеть и прочие организации, имеющие подземные коммуникации, спускаются в канализацию для служебных работ. Канализация это не только отведение нечастот. Те же силовые электрокабели или телефонное оптоволокно идут в каналах. Железных, бетонных или пластмассовых. И все бы ничего, но из фургона выгружали на асфальт картонные коробки и опускали в открытый люк. Двое парней в желтой униформе у грузовика, да еще кто-то под землей, в колодце, принимает груз. На коробках наклейки и крупными буквами. Говядина тушеная. Вот за что зацепился взгляд, когда он мимо шел. Чего ящиком с тушенкой делать в подземелье? Сразу насторожился, запомнил номер автомобиля и место. Отошел подальше, уселся на лавочку и стал наблюдать. Вахтовка разгрузилась, рабочие закрыли люк и уехали. Дмитрий подошел, осмотрел люк. Обычно на люках чугунных вылета при изготовлении кому принадлежит. Водоканал или другая организация — В случае с ЧП, скажем, крышка лопнула, провалилась, аварийные службы могут сразу определить владельца, ибо колодцев канализационных по городу тысячи, и некоторые на схемах не обозначены. Такие карты-схемы в инженерных службах города всегда есть. Дмитрий даже сделал на смартфон фото люка и общий план для привязки к местности. Сразу созвонился со старшим, тот попросил никуда не уходить, и через 20 минут уже выходил из машины. Дмитрий рассказал все, что видел, с подробностями. «Так, попробуем прояснить». Старший набрал номер телефона, короткий разговор, назвал номер вахтовки. «Жду». Через несколько секунд получил ответ и очень удивился. «Точно? Ну, бывай здоров, спасибо». К Дмитрию повернулся. «Нет грузовиков с таким номером. Ты не ошибся?» «Как можно?» «Стало быть, номерок фальшивый, и машина-призрак. Люди есть, и тушенку разгружали. И чем больше деталей, тем сильнее мои подозрения, что люк этот — вход в подземелье, а не чья-либо канализация». «А как проверить?» «Свою машину подготовим и группу парней. Один огнемет, причем заряженные уже нашли». Когда понадобишься, позвоню». Старший довез Дмитрия до дома. Похвалил за наблюдательность. Прошло несколько дней, и старший позвонил. «В шесть вечера выходи из дома. Машина будет у подъезда». Дмитрий успел с работы приехать, попить чаю с бутербродом, переоделся в спортивный костюм, старенькую куртку надел. подземелье, однако, лезть придется. И не факт, что там логово темных сил. Не исключено, что квартирные воры добычу прячут в ящиках из-под тушенки. Да мало ли других обстоятельств. Выскочил из подъезда. В правом кармане электрошокер, в левом аннигилятор. Недалеко от подъезда вахтовка, очень похожая раскраской желтой на ту, которая коробки клюку доставила. Только на этой надпись другая. Такие машины не привлекают внимания ни прохожих, ни ГАИ впрочем, тоже и с рабочей формой. Встретятся вам у дома двое сантехников или электриков, в спецовках, с ящиками с инструментом, и большинство людей не запомнят ни лиц, ни других примет, безликие, как привычный ландшафт. В Вахтовке уже несколько человек, знакомы Дмитрию по прошлой вылазке в подземелье. Встретили приветливо, как старого знакомого. Да и то сказать... Совместные опасные приключения, причем тайные, всегда сближают. Это не совместное застолье. В группе каждый не только сам за себя, но и товарищем помочь должен. Вспомнилось Диме, вроде из братьев Вайнеров. Каждый сам за себя, один бог за всех. Но это не их случай. Добрались до люка, машину поставили, вытащили легкое ограждение, знак ремонтной работы. Антураж полный. Со стороны посмотреть, водоканал или теплосеть работы проводят. Кому они интересны. Открыли люк, вниз трап железно ведет, и никаких труб, проводов нет. Для парней уже подозрительно. Вперед самые подготовленные полезли. Потом старший, затем Дмитрий. За ним парень, ранец огнемета передал и сам спустился. Всего восемь человек. На пластмассовых касках фонари включили, еще фонари в руках. От шахты неглубокой, метра четыре глубиной, ход горизонтальный влево и вправо. Старший решил группу не разделять, пошли направо. Полсотни метров преодолели, как впереди шум. Затем звук выстрела, и все стихло. Оказалось, Морлок на охране успел выстрел сделать, но промахнулся. Его сразу аннигилятором испарили, отправили в небытие. С осторожностью за поворот прошли, а там большое помещение, почти забитое продуктами, причем длительного хранения. Консервы мясные, овощные, рыбные, крупы разные. Да с такими припасами армейская рота может не менее полугода питаться. Один из парней позавидовал. «Я бы такие харчи, да на дачу!» Если вывозить, ни один грузовик нужен. Но парням нужна живая сила, хоть и темная. Задача — их уничтожить. Повернули обратно. Старший выдвинул в голову группы парня с огнеметом. Напутствовал. «Заметишь шевеление? Жги! Нам потери в группе не нужны!» Прошли открытый люк в тот ход, что вел налево. Выстрел наверняка слышали. И сейчас готовы к отпору. Так и получилось. Еще полсотни метров ход начал расширяться, и из темной его глубины выбежала толпа не людей. Огнеметчик наготове нажал спуск, из трубы огнемета вырвалась горящая струя пламени, осветила стены, ударила в самое плотное скопление. Огнеметчик трубой в стороны повел. И горящая струя послушно пошла от одной стены до другой. Крики, стоны, не люди по полу катаются в попытках сбить пламя, но состав смеси Франции такой, что его ни водой, ни песком не погасить. Специальный напалм для боевых действий вопли и тон умирающих, горящих заживо, гоняли в дрожь. С виду-то они выглядели как люди, а потом накатила волна вони. Обгоревшая плоть, как из крематория, да еще какой-то специфический запах. Кроме вони еще и дым пошел, вероятно от одежды. Дышать нечем. О серьезных респираторах или противогазах никто не подумал, не предусмотрели. Парни кашлять начали, глаза слезится. Атмосфера удушливая, ибо подземный ход вентиляцию имеет слабую. Парни задыхаться стали. О продвижении вперед уже и речи нет. И старший скомандовал отступать к шахте и выбираться на поверхность. Кашляя и отплевываясь, вытирая слезившиеся глаза, выбрались на асфальт, прикрыли люк. А из щелей все равно дым идет и смрад настоящий. «Грузимся и уезжаем», — скомандовал старший. В вахтовку закинули ограждение, знак «Сами быстро сели», грузовик тронулся уже дома дмитрий стал размышлять вот что дала сегодняшняя вылазка обнаружили продуктовую базу но не уничтожили консервы остались целыми пожгли огнеметом десятка два подземных обитателей но сколько их на самом деле велик ли урон если численность на несколько сотен идет невелики потери именно о таком предполагаемом количестве шла речь в разговоре со старшим было бы врагов больше, Их деятельность была заметнее. Наверняка вмешались бы спецслужбы, ФСБ, полиция, Росгвардия. Имели бы парни противогазы, можно было продвинуться дальше по ходу и сжечь их всех или руководство. В том, что есть главный, Дмитрий не сомневался. Даже в дикой природе в любой стае есть вожак, обычно самый сильный и опытный. Волк, гусь, слон, лев. Эти в подземелье живут общиной и должен быть старший. И в первую очередь надо уничтожить его. Ровно об этом говорила мумия. Взять пленного, через него узнать, где главный, а рядовых сжечь. Виктор Алексеевич решил сжечь сразу, но остался главный и еще рядовые. Сколько? Сто? 100, Тысяча? Выходят, начали действовать поспешно. И получается, древняя мумия в тактике мудрее оказалась. Или мумия каким-то образом могла заглянуть в подземелье и знать, как действовать. Дмитрий решил на ближайшей встрече со старшим обсудить дальнейшие действия. У любого военноначальника должен быть план действий и тактический, и стратегический. Пока же старший лишь отвечал ударом на удар, или, как в сегодняшнем случае, нанес тактический удар. И вовсе не факт, что темные силы оставит сегодняшний поход без ответа». Вышло так, как и предполагал Дмитрий. Однако парни к такому ответному ходу не были готовы, да и старший не сразу обеспокоился. Сначала бесследно исчез один парень из группы. Ушел на работу и не вернулся, как сказала мать. Она написала заявление в полицию. Телефон его не отвечал, ни одна сота его не фиксировала телефон или выключен, или находится в недоступном месте, как бывает иной раз в лифте, подвале дома, на большом удалении от передатчика. В большом городе люди периодически пропадают, либо криминальное убийство с сокрытием трупа, либо человек уехал из городского муравейника в глушь, либо похищен в рабство, что бывало в периоды чеченских войн. И только когда беспричинно пропал второй из группы, старший понял, Неспроста. Когда пропал один, вполне могла быть случайность. сбил насмерть машина, водитель с целью сокрытия наезда мог вывести тело и сбросить в воду. Но когда пропал второй, это уже сигнал тревоги. Стало быть, тёмные силы выслеживают парней из группы. Но как? Чтобы уничтожить, надо знать, что человек входит в группу, его установочные данные фамилию, адрес, место работы, а еще приготовиться, проследить путь от дома до работы, выбрать удобное место для похищения или покушения. Если бы убийство произошло спонтанно, то был бы труп. Два исчезновения за несколько дней и без следов. Старший обеспокоился, стал обзванивать всех членов группы посвященных, предупреждать об опасности. Дмитрий принял предупреждение всерьез. Два пропавших человека — явно не случайность. И не зря был на стороже. Даже меры принял. Хороший швейцарский складной нож купил. Носил в кармане. А еще на тумбочке, рядом с дверью, где лежала ложка для обуви и силиконовая пропитка-крем, положил большой кухонный нож, острый, как бритва. Как уверял продавец, не стальной. Из керамики. Режет легко, но на костях может сломаться. Начал периодически проверяться. Оборачивался, не идет ли кто следом. Не садился в лифт с незнакомым человеком. Даже обычные люди, не имеющие специальной подготовки, в случае опасности вспоминали все, что видели в кино и применяли на практике. Наверное, если бы не предупреждение старшего, погиб. Продуманное, коварное покушение. В субботу звонок в дверь. Дима в дверной глазок посмотрел. На площадке Вика стоит. Дверь распахнул, а девушка оскалилась и сделала выпад через порог с ножом в правой руке. Как увернулся, сам не понял. Зато успел схватить с тумбочки свой нож и ударил в грудь. Девушка упала под ноги. Дернулась в агонии. И замерла. Диму испарина пробила. Что делать? Звонить полицию или старшему? Затащил тело в прихожую, закрыл дверь. Случайно увидят соседи, крику и разговора будет много. В голове полный сумбур. Вику подкупили. Не верил он в такое. Все же нашел способ проверить. Аннигилятор достал из кармана, на тело посветил зеленым лучом. А оно исчезло, испарилось бесследно. Стало быть, не Вика это была, а обитатель подземелья, принявший ее облик. Отсюда вывод: все же следили за ним, видели, с кем общается. Очень хитрый ход, и спасло его чудо. Недолго думая, взял смартфон в руку, хотел предупредить Виктора Алексеевича, что темные силы способны принять облик знакомого человека. Наверняка именно таким путем подобрались к парням. А телефон зазвонил. «Дима, привет. Это Вика. Ты что сегодня делаешь? Какие планы на вечер?» Диму аж затрясло. Только что на него покушение произвел Морлок в облике Вики. Несколько минут назад избавился от тела. И она звонит. «Совпадение?» э, «Давай не сегодня. Обещаю, завтра весь день я в твоем распоряжении». Занят по работе, надо срочно закончить чертеж. Ложь по спасению. Чертежи у Дмитрия в квартире Вика видела, точнее эскизы, поэтому его вранье подозрений не вызвало. Если бы узнала правду, что он недавно убил ее двойника, была бы в шоке. Жаль, у меня день свободный. Прости, я завтра искуплю вино. Вика засмеялась. Закончив разговор, Он позвонил старшему. «Надо встретиться, причем срочно». «Подходи к своей станции метро, я без машины. Приеду на метро, там встретимся». «Хорошо». Оделся. На улице уже холодно, первые дни зимы. Первый снег выпал. Дима на станцию метро первым добрался, ожидал старшего в вестибюле. На улице пронизывающий ветер. Зябко. Наконец эскалатор поднял группу людей в том числе старшего. Поздоровались, отошли в угол. Дима подробно рассказал о нападении. Ничего себе. Так это так пропавшим парням, вероятно всего, также подошли под видом знакомых или родственников. А потом ножом. Думаю, так и было. Надо всех в группе известить. Повезло тебе. Как бы не ваше предупреждение, быть бы мне третьим. Впредь на каждого гостя или посетителя. Представители Мосгаза, Сантехника или сотрудник управляющей компании, ЖКХ, сначала аннигилятором посвяти. Человеку обычному вреда не будет, а нелюдь исчезнет. Себя обережешь, А я всех предупрежу, чтобы и знакомым не доверяли. Разошлись. Никто из горожан не подозревал, что под землей, в запутанных и забытых подземельях обосновались темные силы, что схолеснулись с избранными не на жизнь, а на смерть. И если морлоки и оверх одержат, схватка наверняка выйдет на поверхность. Пока силовики разберутся, как с ними бороться, жертв много будет. Странное ощущение у Димы было. Он, как и его соратники побратимы, ведет войну, но никто не подозревает, что есть жертвы, раненые. Однако со стороны государства ни помощи, ни поддержки Дима подумал, при случае надо спросить у старшего, почему не обратиться к властям. Не поверят их дело, а повезет, так и помогут. Наверняка есть возможности. Боевые лазеры, какой-нибудь газ. Не обязательно смертельный, вполне сгодится снотворный. Уснут морлоки, повязать их, а как очухаются, допросить. Кто главный, где он, какие задачи своим чертям ставят. Пока непонятна конечная цель. Захватить страну? Их слишком мало. Власть в одной стране? Армии и народ не примут такой власти. Они искусственные ли это создание? Какой-нибудь генетический опыт на деньги полусвихнувшегося олигарха сделанный. От такой версии Дима даже остановился. Дико? Неправдоподобно? Тогда откуда взялись? Ведь не было раньше. Самому в ФСБ сходить? Не поверят, психбольницу, может быть, не определят, но из своего неи действительно вылетит. Там же военно-промышленные секреты, конструкторские разработки, которым психбольных на пушечный выстрел подпускать нельзя. Получалось, власти не подмога, надо решать самим. По телефону обсуждать с Виктором Алексеевичем не стоит. Как известно, с недавних пор, после поправки одного депутата Госдумы, все телефонные разговоры записываются. Под колпаком страна. А появление подземных обитателей, как угрозу власти и стране, просмотрели. Нет, только лично. При встрече обсудить можно. Для такого эксперимента нужны не только деньги, но и специалисты, способные создать человекоподобных особей. Лаборатория нужна, какие-то материалы, оборудование, а еще знания подземелий. У служб, обеспечивающих функционирование города, телефонных сетей, теплосетей и прочих контор, подземелий нет. Узкие канализации в виде труб, через которые человеку протиснуться невозможно. За исключением сточной канализации с улиц. Опять же, под столицей, кроме метро и бомбоубежищ, полно старых выработок, в которых в старину вырубали белый камень на постройку каменных домов. И маловероятно, что власти обладают планами и чертежами таких подземелий. Есть еще диггеры. Народ рисковый, любопытный. Насчет подземелий знают немного побольше. Хорошо бы после разрешения старшего наладить с ними контакт, не афишируя про столкновение с темными силами. Сейчас полно клубов по интересам. Вступить, попробовать спуститься с ними, посидеть за рюмкой чая, поговорить. В любой войне, даже мелкой, местного масштаба, надо знать, кто враг, каковы его силы и расположение. По всем трем позициям одни вопросы. Да, испробовали кавалерийским наскоком воздействовать огнем, Только результаты непонятны. Ретировались в спешке, в дыму. На работе разговорился с сослуживцем, поинтересовался, чем воздействовать на темные силы. Коллега по работе засмеялся. «Призраки одолели, а ты их молитвой и святой водой». Весело ему, потому как не сталкивался. Каждый имеет свое мнение в меру осведомленности. Не зря есть поговорка «меньше знаешь, крепче спишь». И вообще, с некоторых пор для Дмитрия мир стал не столь однозначным. Нет, не о пиндосах речь, о темных силах. И чем больше он раздумывал, тем яснее понимал. Надо брать пленного. На войне такие назывались языками. Допросить, где располагаются, сколько их, кто главарь. Если повезет, то вызнать, какова их цель. Конечно, рядовой морлок может не знать о задачах и целях. Но хотя бы, что на них действует сильнее всего. Если воду пьют, отравить. Дмитрию их было вовсе не жаль. Они появились, чтобы забрать жизни горожан, в том числе и его жизнь. Так пусть будут готовы потерять свою». Мысль мелькнула, на первый взгляд, нелепая. Не могут ли они после физической смерти снова возродиться в прежней ипостаси или в другом обличии? В общем, позвонил после работы старшему. Договорились встретиться. Получилось у метро, недалеко от съемной квартиры. Само о пленном думал», — признался Виктор Алексеевич в ответ на предложение Димы. «Нужны парни, приготовленные, и самое главное — место знать, где они бывают. Это да, сомнительно, что не люди оставят на прежнем месте свою базу, которую недавно пытались сжечь посвященные. Пусть не главную базу, но место, где они бывают, можно попробовать обнаружить техническими средствами», — предложил Дмитрий. «Это ты про что?» Можно датчики инфракрасные установить на люке, вернее, вблизи. Если будут срабатывать, стал быть, пользуются люком, и можно устраивать засаду. Я в технике не силен. Это моя забота. Тогда действуй. Для инженера собрать немудренную схему несложно. Были бы детали. Кое-что на следующий день купил в магазине. А чего не было, выпросил у парней в соседнем отделе. Собрал, опробовал. Не без огрехов. Пришлось кое-что переделывать. Качество деталей в магазинах разное, зато надежно получилось. Датчик размером в половину спичечного коробка улавливает движение всего живого на расстоянии 5-7 метров. Делать мощнее можно, но потребуется более емкая батарея. А это излишние размеры. Чем меньше датчик, тем лучше, незаметнее. Дмитрий и так корпус выкрутил в серый, под цвет асфальта, чтобы замаскировать проще. Опробовать следующим днем отправился к люку, который вел к логову подземных обитателей. Головой покрутил, нет ли поблизости излишне любопытных свидетелей. В метрах в пятидесяти на лавочке сидела пожилая супружеская пара, о чем-то мило беседовала. Улица не из загруженных, мало машин, как и прохожих. Дима установил датчик на газон, Получилось неплохо, под травой почти не видно. Нажал кнопку включения. Теперь через сутки двое надо датчик забрать, подключить дом к ноутбуку, считать данные. Если болтаться недалеко, следить самому, то или черти слежку обнаружат, или бдительные граждане, потому как чего тут неизвестному ночью делать? А утром самый любимый день недели пятница. Можно и выспаться утром аж целых два дня, а еще встретиться с Викой. Как-то так получалось, то она занята, сессия была, то у него времени нет, потому что целиком поглощен борьбой с темными силами. Перед уходом с работы позвонил Виктории. «Привет, как дела?» «Привет, надо же, вспомнил!» «Прости, на работе завал. Пришлось кое-что дома доделывать». «Выходит, я для тебя на втором плане?» Даже по телефону чувствовалась обижена. Тогда лучше повиниться. Женский пол это любит. Впрочем, в НИИ, где он работал, как и на любом производстве, такая же ситуация. Сначала шумиха, потом неразбериха, поиск виновных, наказание невиновных, награждение непричастных. Цепочка эта может быть немного больше, немного меньше, но вектор именно такой. «Нет, ну что ты!» Но если работу вовремя не сдать, не видать премии, причем всему отделу. Предлагаю реабилитироваться. Давай вечером после работы встретимся. Можно в кафе сходить, либо посидеть в квартире, пообщаться. Сегодня я не могу, мне реферат писать. Тогда созвонимся завтра. Договорились. Какой-то голос у нее напряженный. Или показалось. А раз так, то вечером можно проехать к датчику, проверить. После работы маршрут известный. Метро, супермаркет, квартира. Поужинал, проверил почту на ноутбуке. Так не хотелось тащиться к месту установки датчика. Устал за неделю. Может, оно и к лучшему, что с Викой сегодня встреча сорвалась. Заставил себя легкую ветровку надеть. Проехал на метро, потом пару остановок на троллейбусе. По причине позднего времени, все же 22 часа, прозношатающихся не видно. Пенсионеры по домам сидят, молоть в ночных клубах отрывается. Если кто и бродит по улицам, так те, у кого рабочая смена поздно заканчивается, или любители приключений на пятую точку, как правило, принявшие на грудь. Трезвому до да семейному что на улице вечером делать. В таком направлении мысли шли. Вот и люк с виду канализационный. Дима руку опустил, пошарил ладонью в траве. Да куда же датчик запропастился? О, нащупал. Только взял в руку и выпрямился, как в глаза яркий свет ударил. Громкий голос. «Полиция! Руки поднять!» Да откуда они взялись? Никого же не было. Подошли двое в форме. За ними парочка семейная пожилая. «Ба! Да не те ли, что вчера на лавочке сидели?» Застыл, руки поднял. Интересно, что от него хотят? В чем подозревают? Сержант полиции Диму обыскивать стал. Ощущение мерзкие, когда по карманам чужие руки шарят. Бояться нечего, у него при себе ничего запрещенного. Ни оружия, ни наркотиков. Не баловался он никогда этой отравой. В лицо свет фонаря ударил. «Он это! Он вчера здесь ходил!» Сразу в голос заявили пенсионеры. «Наверняка закладку наркотиков делал. О барыги проклятые душегубы!» А полицейским придраться не к чему. «Ваши документы, гражданин!» Паспорт носить не обязан, а пропуск во внутреннем кармане куртки. Один из полицейских достал документ, прочитал, потом ушел к автомашине. Ловко ее замаскировали за углом здания. Фары потушены, поэтому не узрел ее Дима. Видимо, полицейский по рации передал установочные данные с пропуска. Получил ответ. Едва слышно было характерное попискивание и потрескивание, какие всегда бывают в городе от наводок. Полицейский вернулся, протянул пропуск. «А по какому поводу здесь гуляем?» «Вчера микросхему здесь обронил. Руками пошарил, не нашел. У меня близорукость, я был без очков». «Так на вас их и сегодня нет». «Линзы у меня. И чип нашел». Дима раскрыл ладонь. Полицейские при фонарике его осмотрели. «Надо разобрать! Вдруг внутри наркота!» «А если нет? Микросхема дорогая, четыре тысячи. Только по акту в присутствии свидетелей, чтобы я потом предъявил претензию». Пожилая пара переглянулась. Вздохнули оба и пошли прочь. «Вот же пинкертоны хреновые!» Дмитрий разозлился. Полицейские пошептались. Оснований задерживать нет. Судя по пропуску, мужчина работал в секретном НИИ, куда без серьезной проверки не берут. «Забирайте свою схему!» Полицейские удалились. Не любил их Дмитрий. В большинстве своем не москвичи из соседних областей на службу приехали. Да хоть бы придирались по делу. Как грабеж или пьяная драка в темном переулке, так их нет. А как пластиковым стаканчиком в спину на демонстрации, Так, пожалуйте, срок в тюрьме тянуть. Времени потерял много, пока дотопал до станции метро. Буквально на последний метро поезд успел. На своей станции вышел, а вестибюль на вход уже закрывают. Благо, до дома недалеко. Темновато, а у него при себе ни газового баллончика, ни электрошокера. Но район спокойный, гастарбайтеры — это на другой стороне Москвы. Сзади топот. Да ни одного человека. Тихий разговор. Шагнул за дерево. Сюрприз заказывали? Мимо собственной персоны Виктория. Причем с кавалером. Да не бы учебной необходимости. Под ручку и воркуют мило, как влюбленная парочка. Занятна. А говорила, реферат писать надо. Встречи перенесли. Парочка вошла в подъезд. Дмитрий следом. Не преследовать, не подслушивать. К себе домой. Парочка уже в лифт вошла. Поехали. Дмитрий дождался, пока лифт освободится. Вызвал. Причем поехал не на свой восьмой, а на девятый. За двери шорохи, тихие голоса. Такс. Остался провожатый. А Дима виды на девушку имел. Надо полагать, не реферат ночью писать будут, а заниматься более приятным делом. Да и флаком в руки. Кто он ей? Знакомый. А может, и лучше, что сейчас встретил. По крайней мере, все точки над «и» расставил. Уже в кровать ложился, подумал. Надо бы вести себя, как прежде. А вот как будет себя чувствовать? Какие мысли будут у Вики? Датчик? К черту датчик. Завтра, все завтра. А теперь спать.